Глава восьмая. 1473 год. 17 июня. Тверь. Как Иоанн и говорил, дождь не смог идти вечно. Банально кончилась вода в тучах. Однако это не спровоцировало нашего героя на немедленное нападение. Он стоял уже слишком долго под Тверью и в какой-то мере опасался подхода сил противника. Мало ли кто куда убежал, а кого предупредил. Да и в самом городе имелись определенные силы. Так что король Руси занимался организацией и укреплением своего лагеря. К 17 июня был вырод небольшой вал вокруг строго разбитой площадки, на которой будто бы по линейке расположились сначала палатки, а потом и полуземлянки, сооруженные за счет стройматериалов посада. Организованы туалеты, склады, посты и прочее. А потом он и за боевые позиции принялся, для чего метрах в ста перед избранными для атаки воротами соорудил небольшой редут высотой по грудь солдатам. Аркибузира могли спокойно с его кромки стрелять, а пикинера через него тыкать. А вот перескочить это препятствие с одного на сколько не представлялось возможным для большинства местных воинов. Не та общая физическая подготовка. А разве что всадники имели определенные шансы, но и то без особой надежды на успех. Конкур, примечание 31, в эти годы не входил в подготовку конницы. Примечание 31. Конкур. Соревнование по преодолению всадником препятствий в определенном порядке, сложности и высоты, проходящее на конкурном поле. И вот, когда все уже было практически готово, а Иоанн думал, чем бы еще занять своих бойцов, дабы не штурмовать город, появилась новость от разъездов. Дескать, заметили, что с севера приближается какой-то отряд. Наш герой почему-то не хотел брать приступом Твери, тверь, и все тут. Словно предчувствие его давило какое-то. Будто бы начнет он это дело, и неприятель подойдет. Вот и занимался чем угодно, кроме штурма. Хотя, вероятно, давно бы сумел и ворота выбить, и город взять. А тут, наконец, спустя столько дней, его предчувствие оправдалось. — Ты не серчай на меня, государь, — хмуро ответил князь Оболенский. Но ежели ты тут бы еще месяц простоял, то точно кто-то пришел бы. Не волки, так медведи, ни олени, так кабаны. Хотя бы потому, что мимо путь их проходил. — Не лежит у меня душа к натиску, — нехотя ответил король. — Сам не знаю, почему. Умом вижу, что могу взять, и без потерь великих, и быстро, а все одно не лежит. Ну, может быть, оно и к лучшему. Так же подумав, ответил Иван Васильевич. Может, Господь оберегает через тебя и нас от чего-то дурного? Или наоборот, подталкивает к какому-то ужасу, что станет нашим испытанием. Возразил ему наш герой, который в немалой степени утомился от этого затянувшегося похода и больше думал о своей беременной супруге и московских делах, чем о том, с кем и когда схлестнуться. Не желая оказаться в неудобном положении, Иоанн продолжал оставаться в лагере. Какая-никакая защита. Да и удобная позиция в оборонительном бою. Разве что отправил мало конные разъезды, для которых, впрочем, королевская дружина мало подходила, что наводило на мысль о необходимости держать при войске не только ударную конницу, но и что-то легкое. Возможно, даже отряд татар завести, раздобыв им лошадок получше, просто для того, чтобы ощупывать ими все вокруг. Лишь ближе к вечеру до него доковылял отряд условного противника. Конница имела небесно-голубые накидки с черными восставшим медведем на груди. Как Иоанн потом узнал, после его визита на новгородцы решили, что они ничуть не хуже москвичей. Вот и утвердили такую накидку для своих войск. Очень уже им понравились золотые львы, что красовались на бойцах наследника великого князя в прошлом году. А это еще кто? Удивился Иоанн. Так вестима, неохотно заметил Аболинский наемники из земель цесарских. Вон те всадники и перцы, что в желтых накидках с двумя красными полосами. Это из родовых владений короля Дании. Он ведь не датчанин сам. А те самострельщики примечание «32» с красным львом на бело-голубых полосах из какой-то далекой западной земли. Запамятовал я. Да и к чему это мне было помнить? Княжество какое-то. А вот тот садник, видно, их командир. Примечание 32. Самострельщик — это арбалетчик. А те с белым крестом на красном фоне уж не швейцарцы. Кто? Ну, известные наемники церпийских гор. Не слышал о таких, покачал головой оболинский. Нет. То, скорее всего, датчане. Только чего то их мало. Считай один всадник со слугами. Хотя слуг многовато. И даже хоругвь несет. Не каждый может ее поднимать. А раз может, значит благородный. Баннер. Что? Переспросил Аболинский. Так они хоругвь малую называют. Ту, что рыцарь может поднимать, ежели вправе. Но тут сам черт ногу сломит. И да, слушай, откуда ты и гербы знаешь? У нас же о них почти ничего не ведают. А Болинский замялся. Иоанн напрягся. Беседовал с вашими гостями из Италии. После долгой паузы вымученно произнес князь. Но они из Италии, они из Нижней Германии. Вряд ли в своих байках они поведали тебе о цветах весьма далеких от их земель. Я был любопытен. — Хорошо быть любопытным, — заметил Иоанн, закрывая тему, а для себя отмечая, что нужно получше приглядеться к этому Ивану Васильевичу. Уж больно он мутным чем-то заниматься стал. — Нет, конечно, сведения полезные. Но он ведь не знал про швейцарцев. А эти веселые ребята в Италии были уже на слуху. По словам Элеонора, их даже папа стал потихоньку на службу себе брать. А тут разумения. Как так-то? Зато о том, кто и как там рядится в Нижней Германии, знает. Ой, как дурно это пахнет. Ой, как дурно. Отряд же гостей, впрочем, как шел себе походкой колонны так и пошел. Без всякого опасения по отношению к городу. И прямиком к лагерю московскому. Когда же осталось всего ничего, вперед выехали несколько человек. Тот садник в хорошем готическом доспехе, что ехал возле баннера, и еще один от медвежат, вклепанно пришивной чешуе и украшенном шлеме, а также с десяток всадников сопровождения. Иоанн же, нехотя взгромоздился на своего коня, и в сопровождении десятка своей королевской дружины двинулся им навстречу. Государь! Сходу поклонился тот, кто был в чешуе. Иоанн напряг мозг и с трудом вспомнил, «Новгородский — это боярин». Тот, что помогал ему во время дележа имущества после захвата города. Рассказывал многое о том, чем город живет. — Рад тебя видеть, Никифор. — Пусть и с паузой, — но ответил наш герой. — Здоров ли? — Как супружница твоя? — Все хорошо, государь. Довольный узнаванием кивнул этот боярин. — Узнали мы, что Михаил Тверской да Василий Рязанский войну затеяли против тебя, и Казимира на помощь зовут. Вот и пошли на помощь. «Чай под рукой твоей ходим, и не гожа по домам отсиживаться!» — начал заливать Никифор. Однако после некоторых расспросов выяснилось, что новгородцы собрались и стали прикидывать свои резоны. Вступать ли в войну эту, если да, то на чьей стороне? Казимир предлагал им магдебургское право, то есть полное самоуправление в составе его державы. Выгодно и интересно. И опять же с Ганзой можно было бы иначе говорить. Иоанн же не предлагал ничего. Он просто год назад очень отчетливо дал понять, что он может дать. Много всего дать. Догнать и еще раз дать. И так пока не надоест. А еще показал им, что человек он здравый и не сильно жестокий. Мог бы и резню устроить, и виру безмерную заломить, и еще чего удумать. Но нет. Виновных просто отправил на переселение, причем место торговое. А имущество их оставил иным горожанам, дабы город не разорять. И виру разумную взял. И даже проектом интересным прельстил, сулящим многое. И показал о том, что, опираясь на него, город может совсем иначе беседовать с Ганзой. Да не только из-за предложенного проекта персидской торговли, но и из-за крепких кулаков. Так что сидели, думали и надумали. Выставили в поход четыре конные сотни городового полка. Больше пока не смогли. Строго говоря, имелись и еще бойцы. Но и в городе нужно было кого-то оставить. Хотя бы сотню. Тяжела война была минувшим годом. Больно укусил их золотой лев. Очень больно. Оттого и ум был ясен. А иллюзии и глупые надежды в них не задерживались. А тут еще от короля Дании корабли пришли с поддержкой. Союзным контингентом. Строго говоря, между крестьяном первым, что правил Дании, с 1448 года, и Москвой не было никаких договоров. Однако этот Ольденбург углядел в делах на свою большую выгоду. Торговля с Персией – это да, это хорошо и интересно. И ему без всякого сомнения хотелось, чтобы эта торговля, о которой в Европе уже говорили многие, пошла через Данию, а не Ганзу. Но куда больше его интересовала не торговля и дальние стратегические перспективы, а тактические выгоды. Мятежная Швеция, что в 1471 году вновь отбилась от попыток Дании восстановить свой контроль над ней, находилась в союзе с Ганзой, которая, в свою очередь, на протяжении всего периода своего существования бодалась с Данией. Одним из эпизодов этого противостояния стала, кстати, знаменитая битва при Висбю на Готланде в конце XIV века. Тогда датчане знатно навешали своим противникам, перебив кучу народа и вывезя из того ганзейского города целое состояние. Какая связь между шведами, Ганзой и Москвой? Так все просто. Добрая половина Ганзы в его восточной части находились в самой тесной дружбе с Польшей и Литвой, обслуживая их торговые интересы. То есть, грубо говоря, против Дании выступал естественный союз из Швеции и Ганзы, за спиной которых стоял конгломерат из Польши с Литвой. Так себе расклад. Понятное дело, что союз этот был чрезвычайно рыхлый и ненадежный. Более того, толком не организован. Однако он был. И появление на этой арене еще одного игрока, Руси, выступивший в роли естественного союзника Дании. Не могло не обрадовать короля Кристиана. Со шведами, допустим, Иоанн в его понимании драться не стал бы. Ну да и ладно. Если сумеет выступить в должной степени угрожающе для Казимира, уже неплохо. Именно поэтому Кристианы послал ему отряд спешно нанятых в Нижней Германии наемников. Ну и своего представителя для переговоров, неофициальных. Ведь одно дело отправлять обычное посольство и пустые слова говорить. И совсем другое дело вот такой поступок совершать перед началом взаимовыгодных консультаций. А в случае провала всегда можно было сказать, что я не я и лошадь не моя. Ведь, собственно, от Дании там был только один рыцарь со слугами в качестве наблюдателей короля. Все-таки Иоанн был интересным персонажем и очень крестьяну хотелось посмотреть, как он воюет. И в том не было ничего предусудительного. Отряд же. Просто так получилось, что эти наемники пришли вместе с датскими наблюдателями. Совпадение. Случайность. Тем более, что оплачивать банкет надлежало самому Иоанну за свой счет. Ибо крестьян с ними просто договорился. А датские корабли их не более чем подвезли до места возможного найма. Наемников возглавлял Богуслав. Бастард какого-то аристократа из Священной Римской империи, давно промышлявший наймом. Он особенно не светил своего папашу, опасаясь проблем. И уже много лет был просто капитаном наемников. Вот он-то и набрал в Альденбургском герцогстве ядро своего отряда из четырех с гаком сотен пехотинцев. Ничего особенного. «Бригантина Шапель» примечание «33». И хорошие такие дрын Петровичи у каждого в виде различного древкового оружия, вроде алебарды или глев, а кое-где и альшписов, этаких граненых штыков на древке. Примечание 33. Шаппель. Вполне типичный германский средневековый шлем, представляющий неглубокую каску с широкими полями. А его старый друг и соратник, обедневший рыцарь Рихард, предводительствовал сотни арбалетчиков, набранных герцогцей Люксембург, Кстати, тоже в Бригантинах и Шапелях получался такой крепкий, такой наемный отряд, который можно было без всяких обиняков ставить на защиту города средней руки. И численно годится, и по схеме вооружения. Хотя для полевого сражения он был и без особой надобности. Во всяком случае, на взгляд Иоанна. Так и болтали, проясняя ситуацию. Особенно Богуслав, которого интересовал главный вопрос, берут его с ребятами на службу или нет. А пока болтали, от города прибежали переговорщики. — Что вы хотите? — устало спросил Иоанн. — Государь, ты предлагал нам возможность сдаться. — Так когда это было? Сколько времени с тех пор утекло? — Мы надумали, государь. Мы согласны. — И что заставило вас передумать? Михаил Борисович говорил, что Новгород уже согласился на предложение Казимира, что Новгород принял от него магдеборское право и что он его союзник. Но выходит, что Михаил Борисович вас обманул? Да, так выходит. А значит, и в остальном ему вера нет? Значит, что нет. Переговоры более не затягивались. Понятное дело, что жители Твери были напуганы и пошли на подобные условия не от искреннего расположения. Но Иоанн не ломался и попытался схватить свою удачу за хвост. А что это, если не слепая удача? Возможность занять такой город без единого выстрела. Понятно, что если подойдет тот же Михаил Борисович сильным войском, эти крепыши духа легко перейдут на его сторону. Но тот еще должен подойти. Да и такой расклад сложившейся ситуации намного лучше сражения. Так что король Руси вошел со своим войском в ворота города и направился к Кремлю, где на площади у Спаса Преображенского собора собрался принимать присягу у жителей. Вера, правда, при этом выросла с 30 тысяч рублей новгородским счетом до 45 за несговорчивость, что, впрочем, не сильно смутило бояр, ибо выглядело вполне разумно, и платить они ее собирали за счет великокняжеского имущества, ведь так как противников из города в этот раз не выселяли, а что-то делить обязательно требовалось, то пришлось отдавать жителям Твери имущество их собственного уже бывшего князя. Все прошло как по маслу, почти, если бы не один инцидент, когда Иоанн вошел на площадь у Спаса Преображенского собора, с его деревянной колокольней внезапно по нему открыли обстрел из арбалетов, словно группа стрелков ждала в засаде. Вот он едет весь из тебя красивый и раз Первый болт ударил нашего героя в шлем, оставив на нем небольшую вмятину. Все-таки цельный кусок кованной стали не так просто пробить. Если это, конечно, не обстрел жестяной поделки в ролике на YouTube. Второй болт ударил в чешую. Но из-за того, что первая подача прилетела чуть раньше и начала разворачивать тело, болт рикошетировал и даже особо не ударил, просто скользнув по груди. Третий болт попал в шею коня, на котором ехал Иоанн. Четвертый пробил правую руку ехавшего рядом с королем Руси князя Оболинского. Тот заметил стрельбу и попытался отдавать приказы. Вот и махнул неосторожно рукой, попав под обстрел. Пятый же был просто пролетел мимо. На этом первый залп закончился. А второй дать не удалось, потому что люксембургские арбалетчики и московские аркебузиры уже окружили эту колокольню, готовясь к перестрелке. Вот засевшие там стрелки и не высовывались». А Ольденбургская наемная пехота с феноменальной скоростью выбила двери колокольни, двинувшись на приступ. Да так ловко и сноровисто, что было понятно без всяких пояснений. Это ей не первый. Снова потасовка. Экспресс-допрос пленных. Их казнь через повешение прямо на колокольне. И быстрая зачистка города от немногочисленных сторонников епископа. Причем участвовали в этом не только люди Анна, но и городской полк самой Твери. Этот кадр не смог склонить общее собрание бояр к обороне и верности Михаилу Борисовичу. Вот и решил не мытьем, так катанем не дать город Москве. Ведь гибель или даже тяжелое ранение короля могло привести к чудовищной резне. Как говорится, поступил по схеме «так не доставайся же ты никому». Но обошлось Хотя могло произойти непоправимое. Впрочем, у Иоанна голова от того первого смачно ударившего его по шлему болта еще долго гудела. И в целом было вообще не по себе. В шаге ведь от смерти прошел. В самом маленьком шаге. Ибо выживание при таком залпе со столь небольшой дистанции было маловероятным делом. Тупо повезло. А вот епископу нет. Потому что его и всех его людей-досторонников тупо вырезали... Имущество же отдали горожанам, включая церкви. Пусть сами ищут для них священников».